Он был уволен поручиком и отправился в свое сельцо. Никогда в жизни он не говорил потом о своем проигрыше. И, несмотря на известное свое добродушие, непременно бы расторился с тем, кто бы решился ему об этом напомнить. В деревне он прилежно занялся хозяйством и в тридцати пяти лет от роду на бедной дворяночке Анне Андреевне Шумиловой.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 сделанным ему в губернском городе губернатором, которому он приходился как-то с родни, о том, как все губернские дамы сошли с ума от его любезности и прочее, прочее. Одним словом, это был один из блестящих представителей высшего петербургского общества, которые редко появляются в губерниях, появляясь, производят чрезвычайный эффект. Князь, однако, был не из любезных.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 что князю действительно понравился Николай Сергеевич. Человек простой, прямой, бескорыстный, благородный. Впрочем, вскоре все объяснилось. Князь приехал в Васильевске, чтобы прогнать своего управляющего, одного блудного немца, человека, амбициозного агронома, одаренного почтенной сединой, очками и горбатым носом, но при всех этих преимуществах, кравшего без стыда и цензуры и сверх того замучившего нескольких мужиков.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 И князь в одно прекрасное утро сделал предложение сам в форме самой дружеской и покорнейшей просьбы. Ихменив сначала отказывался, но значительное жалование соблазнило Анну Андреевну. А удвоенные любезности просителя рассеяли все остальные недоумения. Князь достиг своей цели. Надо думать, что он был большим знатоком людей. Короткое время своего знакомства с Ихменивым Он совершенно узнал, с кем имеет дело, и понял, что Эхмениева надо очаровать дружеским, сердечным образом. Надо было привлечь к себе его сердце, и что без этого деньги немного сделают. Ему же нужен был такой управляющий, которому он мог слепо и навсегда довериться, чтобы уж не заезжать никогда в Васильевское, как и действительно он рассчитывал. Очарование, которое он произвел в Эхмении, было так сильно, что тот искренне поверил в его дружбу.